«Можешь забирать, ребят», — разрешил Горелый. «Они в соседней комнате». «Расписка нужна?» — пошутил Цапов. Горелый качнулся в кресле. «Любишь пошутить?» — недобро улыбнулся он. «Ну-ну!» «До свидания!» Поднявшись, быстро вышел из комнаты Цапов, понял что лучше всего уходить именно сейчас. Когда они вышли, за спиной Горелого открылась дверь, и в комнату чуть хромая вошел еще один человек высокого роста с явно выраженной кавказской внешностью. Горбатый нос, темные усы, большие, немного выпученные глаза, седые волосы. Этого человека знали в криминальной среде не хуже самого Горелого. Это был другой известный вор в законе, лидер одной из самых крупных группировок в мафии, Шалва Хромой. Прозваны так за ранение в левую ногу, полученное еще много лет назад при попытке бегства из лагеря для особо опасных преступников. «Все слышал?» — спросил его горелый, чуть повернул голову. «Все!» — подтвердил кавказец. «Этот Раскольников действительно опасен. Я о нем много слышал». «Очень». — Другой не лучше. Эти ребята за свои деньги будут драться, ты это учти, Шалма. Кавказец подошел к затемненному окну, где были видны все четверо мужчин, выходившие из дома. У машины Сапова уже стоял его водитель. — Учту, — сказал он, задумчиво глядя на садившихся в машину людей. Кроме этих, там наверняка будет еще кто-нибудь, продолжал Горелый. И раз они платят такие бабки, так раз действительно ценный, очень ценный шалва, очень. Поэтому я тебя и позвал, мне одному не справиться нужна твоя помощь. Деньги пополам, повернулся к нему шалва. Конечно, качнулся Горелый, как договаривались, не волнуйся. — Тогда и ты не волнуйся, — усмехнулся Шалва, — их груз не дойдет. — Правда, твои ребята пострадать могут, но ты за них все равно хорошую страховку получишь. Горелый улыбнулся, а Шалва, довольный своей шуткой, расхохотался. Потом, посмотрев на сидевшего в кресле хозяина дачи, вдруг спросил, — А зачем ты хотел Афанасия увидеть? — Для чего он тебе нужен? Горелый закончил раскалывать пассианус. Он качнулся медленно поднялся из кресла. Он был невысокого роста, накрежистый и сильный. Посмотрев на своего гостя, он подошел к окну, встав рядом с ним. С одора выезжала машина с его людьми и сидящим впереди рядом с водителем Константином Цаповым. «Я же сказал, после операции, — усмехнулся Горелый, — если груз будет у нас, то зачем нам оставлять такого свидетеля?» «Если он будет у них, то зачем нам такой враг?» «Это правильно», — пивнул Шалва. «Мы уже завтра будем знать, где они будут получать груз». «Каким образом?» — изумился Горелый. «Вы знаете, куда они летят?» «Конечно знаем. Это было совсем нетрудно». После того, как ты сообщил нам фамилии троих твоих людей, оставалось проверить по списку авиационных компаний, в какую именно республику и в какой город летят эти ребята. На всю проверку ушло полдня, и теперь я точно знаю, где будут встречать всех пятерых. И это в Раскольника тоже. Мы просто проверили все самолеты, вылетающие сегодня в Среднюю Азию я решил поручить своему человеку сообщать мне о продвижении каравана. Разочарованно сказал Горелый. Здорово, ты поработал, Шалва. Но почему ты так торопился? Не догадываешься, показал крупные зубы Шалва. Когда они сядут в самолет, это будет единственное место, куда они не смогут взять оружие. Выходя из аэропорта, все пятеро будут безоружными и слабыми, как котята. Вот там их и возьмут мои люди. Здорово кивнул Горелый. Ты действительно гений